Глава 18. Я старалась быть принцессой. Тотчас же послали за Дженнет, и она, обнимая Сару, рассказала ей обо всём, что случилось. Мистер Керрисфорд пришёл в восторг от того, что наконец нашлась дочь его друга. Но эта неожиданная новость так взволновала его, что им овладела сильная слабость. Чтобы дать ему успокоиться, решили увести Сару на время в другую комнату. "Кермител", проговорил мистер Керрисфорд слабым голосом. "Я боюсь расстаться с ней даже на минуту". "Успокойтесь, мистер Керрисфорд", попросила Дженнет. "Я побуду с ней, пока не придёт мама". И Дженнет увела Сару в другую комнату. "Мы так рады, так рады, что вас наконец нашли", сказала она. Вы представить себе не можете, как мы рады, что вас нашли. Дональд с конфиужены смотрел на Сару, засунув руки в карманы. Если бы я догадался спросить, как вас зовут, когда давал вам 6 пенсов, то вас тотчас нашли бы. Вошла миссис Кермикл. Очень взволнованная и тронутая, она крепко обняла и поцеловала Сару. Воображаю, бедное дитя, как вы удивлены, воскликнула она. Неужели это он? прошептала Сара, бросив взгляд на затворённую дверь библиотеки. Неужели это тот нечестный друг моего папы? У миссис Кермикель показала слёзы на глазах, и она снова поцеловала Сару. "Добрая женщина чувствовала, что Сару следует целовать почаще, потому что её давно уже не ласкали. Мистер Керрисфорд Не был бесчестным, моя дорогая, возразила она. И деньги вашего папы не пропали. Он ошибочно думал, что разорился. А так как он очень любил вашего папу, то от огорчения тяжело заболел и чуть не умер. Когда же он стал немного поправляться, вашего папы уже не было на свете. И он не мог найти меня, прошептала Сара. А я была так близка. Больше всего Сару поражало то, что её искали так долго, а она была так близка. Мистер Керрисфорд думал, что папа отвёз вас в Париж и поместил в пансион. Объяснила миссис Кермикл, и потому искал вас всё время там. Он часто видел, как вы проходили мимо его окон, такая же несчастная и усталая. Но ему даже в голову не могло прийти, что вы, дочь его друга. Ему стало жаль вас, и он захотел сделать вас счастливой. По его поручению Рамдас снова и снова пробирался к вам на чердак и устроил вам уютную комнату. Сара вздрогнула от радости, и лицо её просияло. Значит, Рамдас приходил в мою комнату? Значит, это мистер Керрисфорд был моим добрым волшебником? Да, моя дорогая. Унчень добр. И он пожалел вас ради потерянной маленькой Сары Крю. Дверь библиотеки отворилась, и на пороге показался мистер Кермикель. Мистеру Керрисфорду уже лучше, обратился он к Саре. И он хочет видеть вас. Сияющим лицом вошла Сара в библиотеку и, прижав руки к груди, остановилась перед мистером Керрисфордом. "Это вы заботились обо мне и прислали такие чудесные вещи?" спросила она взволнованным голосом. "Да, моя бедная, дорогая девочка," ответил мистер Керрисфорд и посмотрел на Сару с такой любовью, с какой когда-то смотрел на неё отец. Сара опустилась рядом с ним на колени. Как прежде часто становилось передаться ум, когда они жили вместе в Индии. "Значит, вы мой таинственный друг!" воскликнула она, припав к его исхудалой руке и целуя её снова и снова. "Неделе через 3 он совсем поправится", шипнул мистер Кермикель жене. Посмотри на него. И действительно, мистер Керрисфорд значительно изменился к лучшему. Теперь у него маленькая Миссусь, и ему предстоит о многом позаботиться. Сначала надо повидаться с мисс Минчен и сообщить ей о том, какие перемены произошли в судьбе её воспитанницы. Мистер Керрисфорд решил, что Сара не вернётся в пансион, а останется у него. Если идут как можно скорее забыть это злополучное место, где она пережила столько невзгод. Мистер Кермикель сходит к мисс Минчен Я объяснит ей всё. Я рада, что не надо возвращаться в пансион, откровенно призналась Сара. Мисс Минчин очень рассердится, она не любит меня. Хотя, может, я сама виновата в этом, потому что тоже не люблю её. Но мистеру Кермикелю не пришлось идти к мисс Минчин. Она сама пришла за Сарой. Когда мисс Минчин зачем-то велела позвать Сару, служанка сказала ей, что Сара, крадучись, Вышла из комнаты по чёрной лестнице, спрятав что-то под пальто, и вошла в соседний дом. Что это значит? воскликнула Мис Минчен, обращаясь к сестре. Не знаю, ответила Мисс Амелия. Не познакомилась ли она с ним? Ведь он тоже жил в Индии. Это похоже на неё. Пожалуй, она нахально втёрлась к нему в дом. Возмутилась Мис Минчен. Говорят, она ушла туда 2 часа тому назад. Я не могу допустить такой бестактности. Пойду туда, разузнаю, в чём дело и извинюсь за её навязчивое вторжение. Сара сидела на скамеечке, прижавшись коленом мистера Керрисфорда, и внимательно слушала его, когда Рамдас доложил о приходе мисс Минчин. Сара невольно встала и побледнела. Но мистер Кэррисфорд заметил, что она держится спокойно и, по-видимому, ничуть не испугалась. Мисс Минчен вошла в комнату с величественным видом. "Очень сожалею, что вынуждена потревожить вас, мистер Кэррисфорд", вежливо, но сухо заявила она. "Но мне надо объясниться с вами. Я, мисс Минчен, владелица соседнего пансиона для девиц". С минуту мистер Керрисфорд молча смотрел на неё. Он был очень вспыльчив, но не хотел показывать этого. Итак, вы, мисс Минчен. Да, сэр. Вы пришли вовремя. Мой поверенный мистер Кермикель только что собирался идти к вам. Мистер Кермикель слегка поклонился. Мисс Минчен с удивлением переводила взгляд то на него, то на мистера Керрисфорда. Ваш поверенный? переспросила она. Я вас не понимаю. Я пришла к вам потому, что обязана была это сделать. Мне Нет. только что сказали, что одна из моих воспитанниц, которая живёт у меня из милости, осмелилась выветься к вам. Считаю своим долгом объяснить, что это сделано без моего ведома. Ступайте сейчас же домой! с негодованием приказала она Саре. Вы будете строго наказаны за это. Ступайте домой. Но мистер Керрисфорд притянул Сару к себе и обнял её. Она не пойдёт, решительно заявил он. Эти слова так ошеломили мис Минчен, что она покраснела до корней волос. Не пойдёт? повторила она с недоумением. Да. Не пойдёт домой, если вы так называете свой пансион. С этой минуты её дом здесь, у меня. Здесь? У вас? воскликнула Мисминчен с изумлением. Что всё это значит? Пожалуйста, Кермикель, объясните Мисминчен, в чём дело, попросил мистер Керрисфорд. И он снова посадил Сару на скамеечку, не выпуская её рук из своих. Мистер Кермикель предложил Мисминчен присесть и заговорил спокойно и уверенно: С видом человека, убеждённого в законности дела. Мистер Кэррисфорд был близким другом покойного капитана Крю и его партнёром на одном огромном предприятии. Капитан Крю не разорился, как ошибочно считали. Его состояние не пропало, а ещё больше увеличилось и находится теперь в руках мистера Кэррисфорда. Состояние? проговорила мисс Минчен бледнее. Состояние Сар Да. Состояние Сары. Холодно подтвердил мистер Кермикель. Благодаря некоторым обстоятельствам, её состояние выросло более чем в 10 раз. Алмазные россыпи оказались необычайно доходными. Алмазные россыпи? пролепетала ошеломлённая мис Минчин. Такого страшного удара она не испытывала за всю свою жизнь. Да, алмазные россыпи. усмехнулся мистер Кермикель и прибавил: "Немного найдётся принцесс мисс Минчен, которые обладали бы таким богатством, как ваша маленькая воспитаница, Сара Крю, живущая у вас из милости". Мистер Керрисфорд искал её около 2 лет, наконец он нашёл её, и она останется у него, в его доме. Мисс Минчен не хотела сдаваться без боя и попыталась вернуть то, что потеряла по своей же вине. Она находится на моём попечении, и я делала для неё всё, что могла. Без меня она голодала бы на улице. Во всяком случае, ей лучше было бы голодать на улице, чем на вашем чердаке, возмутился мистер Керрисфорд. Капитан Крю поручил её мне, возразила мисс Минчин. Она должна вернуться ко мне, чтобы закончить своё образование и стать опять воспитанницей на особом положении. Закон будет на моей стороне. Полностью сменчен. Прервал её мистер Кермикель. В данном случае закон не будет на вашей стороне. Но если Сара сама пожелает вернуться к вам, то мистер Керрисфорд без сомнения не откажет ей в этом. Всё зависит от Сары. А в таком случае я обращусь к ней. И она ласково заговорила с Сарой: "Правда, я не очень была вала вас, но вы знаете, что ваш папа был доволен вашими успехами в учёбе, а я я всегда вас любила?" Серо-зелёные глаза Сары спокойно смотрели на мисс Минчен. "Разве вы любили меня?" спросила она. Я этого не знала. Мисс Минчен снова покраснела. А вам следовало бы это знать, но дети, к сожалению, никогда не знают то, что для них полезно. Миссамилия и я всегда считали вас самой умной и способной ученицей. Неужели же вы поступите против желания вашего покойного папы и не вернётесь со мной домой? Сара сделала шаг вперёд и остановилась. Девочка вспомнила тот день, когда ей объявили, что она осталась одна на свете. Да, мисс Минчин не выбросил её на улицу, но по её вине она часто зябла и голодала на чердаке. Вы знаете, мисс Минчин, о чего я не пойду с вами. Вы отлично знаете это. Суровое лицо мисс Минчин вспыхнуло от злобы. Так знайте, что вы никогда не увидите своих подруг. Я не допущу, чтобы Эрмингарда и Лоти Простите. Прервал её вежливо-норешительно мистер Кермикель. Вы заблуждаетесь. Сара будет видеться со всеми, с кем только пожелает. Родители подруг мисс Крюбисом сомнения не позволят своим дочерям навещать её в доме опекуна. Мистер Керрисфорд не сомневается в этом. Мисс Минчен пришлось уступить. Она поняла, что не может помешать своим воспитанницам приходить к Саре. А если мистер Кэрресфорд сообщит родным подруг Сары, как ей плохо жилось в пансионе, то самой мисс Минчен грозит много неприятностей. Вы берёте на себя нелёгкую задачу, мистер Кэрресфорд. Вы скоро убедитесь, что Сара неблагодарная девочка и не помнит сделанного ей добра. И, обращаясь к Саре, она насмешливо спросила: "Теперь вы опять воображаете себя принцессой?" Сара потупила глаза и слегка покраснела. Она любила представлять себе самые несбыточные вещи, и ей казалось, что чужие, хотя и очень хорошие люди, не поймут её сразу. "Я старалась вести себя как принцесса", ответила Сара тихим голосом. "Даже тогда, когда зяблой и голодала, Теперь вам уж больше не надо будет стараться. С кислой ухмылкой произнесла мисс Менчин, когда Рамдас распахнул перед ней дверь, переднюю. Вернувшись домой, мисс Менчин прошла в гостиную и тотчас послала за мисс Амелией. Они просидели, запершись, довольно долго, и надо сознаться, что бедная мисс Амелия провела несколько ужасных часов. Она пролила много слёз, одно её замечание так разгневало сестру, что они не на шутку повздорили. "Я не так умна, как ты, сестра", заявила Мисамелия. "И всегда опасалась вмешиваться в твои дела, боясь рассердить тебя. Но не будь я такой робкой, с нами бы не приключилась нынешняя неприятность. Я не раз думала, что ты излишне сурова с Сарой Кью". Как можно было поселить малютку на чердаке и нацепить на неё старые изношенные тряпки? Я знаю, что она работала слишком много для своих лет и часто голодала. Как смеешь ты говорить это? воскликнула мис Минчин. Не знаю, как я смею, ответила Амелия. Но раз я начала, то хочу закончить. Чтобы после этого со мной не случилось. Сара Крю умная, добрая девочка, и она отплатила бы тебе с лёгкой за ласку и понимание к себе. Но ты была жестока с ней. Ты не любила её, потому что она видела нас обеих насквозь. Амелия! крикнула в ней себя от гнева мисс Минчин. Она глядела на сестру с такой злобой, будто хотела дать ей пощёчину или сорвать с неё чепец, как не раз проделывала это с Бэкки. Но возбуждение мисс Амелии было слишком велико, чтобы думать о последствиях. "Да, да, видела!" кричала она. "Сара видела нас обеих насквозь. Она видела, что ты жестокая, корыстолюбивая женщина!" А я слабохарактерная дура. Мы обе настолько жадные и низкие, что сначала ползали на коленях перед её деньгами, а когда она обеднела, сделали из неё служанку. Но сама она поступала как маленькая принцесса, хотя и была нищей. Да, поступала как маленькая принцесса. Как принцесса? И мисс Амелии сделала истерика. Она в одно и то же время громко рыдала и смеялась, покачиваясь из стороны в сторону. Мисс Менченс изумлением и ужасом смотрела на неё. "А теперь!" продолжала дико выкрикивать мисс Амелия. "Ты потеряла свою лучшую воспитанницу. Она со своими деньгами поступит в другой пансион. И если она расскажет, как дурно мы обращались с ней," Всех наших воспитанниц возьмут от нас, и мы будем разорены. И это мы заслужили. Но больше заслужила это ты, потому что ты жестокая женщина, Мария Минчин. Ты злая, бессердечная, кровостылюбивая женщина. И она начала так кричать, что сестра вынуждена была отпаивать её водой и давать ей нюхать нашатырь. С этого дня Мисс Минчен стала немного побаиваться своей сестры. Оказалось, мисс Амелия была отнюдь не глупа и могла иногда высказывать неприемлемые истины. Вечером, когда воспитанницы собрались по обыкновению в классе перед камином, вошла Эрмингерда с письмом в руке. Она как-то странно улыбалась, И была, видимо, чем-то радостно возбуждена и изумлена. Что случилось? раздалось сразу несколько голосов. Не узнала ли ты, отчего в комнате Месмин такой шум? полюбопытствовала Алавине. Кажется, у Месами истерика, и она слегла в постель. Я только что получила от царя письмо. Ответила Эрмингарда, показывая письмо, чтобы девочки увидели, какое оно длинное. Она говорила медленно, как будто ещё не успела прийти в себя от изумления. От Сары? воскликнули девочки хором. Где она? крикнула Джесси. В соседнем доме у джентльмена из Индии. Где? Где? Её прогнали. А мис Минчен знает об этом. От того ты была суматоха? Что она пишет? Рассказывай скорее, прочти нам письмо. Вопросы так и сыпались со всех сторон. А Лотти жалобно заплакала. В гласи поднялся невыразимый шум. Алмазные россыпи были, крикнула Эрмингарда. Они были и заметив, что все смотрят на неё с недоумением, прибавила: они были настоящие. Вышла ошибка. Что-то случилось, и мистер Кэррисфорд подумал, что они с капитаном Крю разорились. Кто этот мистер Кэррисфорд? спросила Джисси. Джентльмен из Индии, пояснила Эрмингарда. Капитан Крю от расстройства умер. А у мистера Керрисфорда сделалась нервная горячка, и он убежал из дома, и тоже чуть не умер. Он не знал, где Сара, и всё время искал её. А вรส спеха оказалось много-много миллионов алмазов, и половина их всех принадлежит Саре. И они принадлежали ей тогда, когда она жила на чердаке со своим другом Мильхиседыком. А кухарка командовала ею. Мистер Керрисфорд нашёл её сегодня и взял к себе в дом, и она никогда не вернётся, и будет ещё больше, чем прежде, похоже на принцессу, в 150.000 раз больше. И я завтра пойду к ней в гости. Вот и всё. Даже сама мисс Минчен едва ли смогла бы прекратить поднявшийся в классе шум. Но она и не пыталась мешаться, хотя отлично слышала, как шумели воспитанницы. Она не могла оставить сестру рыдающую в постели. Мис Минчен поняла, что новость каким-то таинственным путём уже достигла пансиона, и теперь все ученицы и прислуга не успокоятся до поздней ночи. Девочкам было ясно, что в этот вечер можно без наказана нарушать правила пансиона, тем более что мисс Амелия и мис Минчен не показывались. Они столпились у камина вокруг Эрмингарды и почти до полуночи обсуждали неожиданное событие. Эрмингарду заставили несколько раз прочесть вслух письмо, в котором описывалась такая же удивительная история, как те, которые придумывала сама Сара, но которая имела особое очарование, так как действующими лицами в ней была Сара и таинственный джентльмен из Индии. уселившись в соседнем доме. Бэкки, которая тоже узнала о поразительной новости, удалось ускользнуть от потерявшей бдительность кухарки, болтавшей на кухне с прислугой. Маленькой судомойке захотелось ещё раз взглянуть на чудесную чердачную комнату. Вероятно, из неё скоро всё унесут, и чердак снова будет пустым и некрасивым, как раньше. Хотя Бэкки очень радовалась за Сару, у неё выступили слёзы на глазах. А горло подкатился какой-то комок, когда она поднималась наверх. Сегодня вечером уже не затопят камин, не зажгут розовую лампу, не принесут ужин. Да и сама принцесса не будет сидеть перед камином, читать или рассказывать ей разные занимательные истории. С трудом сдерживая слёзы, Беккер распахнула дверь и вскрикнула от изумления. Лампа освещала комнату. В камине пылал огонь, на столе стоял ужин, а около стола сидел Рамдас и с улыбкой смотрел на изумлённое лицо маленькой садомойки. "Мисс не забыла вас", сказал он, подавая Бэкки письмо. "Она рассказала всё Саибу. Ей не хотелось, чтобы вы ложась спать чувствовали себя несчастной. Саиб приказал вам завтра прийти к нему. Вас будет ждать Миссара. Сегодня ночью я унесу все вещи обратно. Сказав это, Рамдас поклонился Бейки и проскользнул в окно так быстро и неслышно, чтобы Бейки поняла, как легко ему было проходить в комнату Сары.